Глава, сорок шестая. Я сижу у кухонной стойки. На ней посередине между двумя полными бокалами проходит аэрацию открытая бутылка вина. Один из бокалов я чуть вращаю взад-вперед, зажав пальцами его тонкую ножку. Слева от меня — оранжевый пузырёк с открученной крышкой. Я бросаю взгляд на настенные часы, где часовая стрелка уже приблизилась к семи. Разросшиеся ветви магнолии за окном царапают стекло, будто когтями. Стук в дверь я чуть ли не ощущаю еще до того, как услышала, подобно тому, как после вспышки молнии в воздухе на несколько секунд тяжко повисает тишина, пока ты ждешь громового раската. Потом раздаются быстрые удары в дверь кулаком, всегда одинаковые, Все равно, что отпечатки пальцев. А за ними знакомый голос. «Хлоя, это я! Открывай!» «Не заперта кричу я, глядя прямо перед собой. Слышу скрип двери, двойное позвякивание сигнализации. Тяжелые шаги брата. Он проходит внутрь, закрывает за собой дверь. Подходит к стойке, целует меня в висок. Потом я чувствую, как он застывает на месте. «Не переживай», — говорю я. ощущая его взгляд на пузырьке. «Все в порядке». Купер переводит дыхание, вытягивает из-под стойки второй табурет и садится рядом. Какое-то время мы ничего не говорим, словно играя в молчанку. Каждый надеется, что заговорит другой. «Послушай, я понимаю, что последняя пара недель далась тебе нелегко». Он признает поражение, кладет руки на стойку. «Мне и самому-то не пришлось». Я не отвечаю. «Как ты справляешься-то?» Я поднимаю вино, касаюсь губами края бокала, оставляю его в этом положении и смотрю, как мое дыхание оставляет на стекле туманное пятно, которое почти сразу же исчезает. «Я убила человека», отвечаю я наконец. «Как я, по-твоему, должна справляться? Даже представить себе не могу, каково это». Я киваю, Отпиваю вина, снова ставлю бокал на стойку и поворачиваюсь к куперу. «Я что, одна буду пить?» Он внимательно смотрит на меня. Его глаза изучают мое лицо, словно пытаясь в нем что-то отыскать, что-то знакомое. Не найдя, тянется ко второму бокалу и тоже делает глоток. Выдыхает, крутит шеей, чтобы размять ее. «Мне жаль, что с Патриком так вышло». «Знаю, что ты его любила. Я с самого начала чувствовал, что с ним что-то не так». Он замолкает, колеблется. «Ну, теперь-то все кончилось. Рад, что ты в безопасности». Я молчу и жду. Купер делает еще несколько глотков. Алкоголь бежит по его венам, расслабляет мускулы. Потом я гляжу ему прямо в глаза. «Расскажи мне про Тайлера Прайса». Я вижу, как по его лицу волной пробегает тревога, пусть всего лишь секундная. Легкая дрожь, миниатюрные землетрясения. Потом он снова берет себя в руки, и лицо делается каменным. «Что ты от меня хочешь? Новости тебе пересказать?» «Нет, я качаю головой. Я хочу знать, каким он был на самом деле. Вы все-таки были знакомы, даже дружили?» «Он смотрит на меня...» Снова стреляет глазами на пузырёк с таблетками. «Хлоя, ты говоришь какую-то ерунду. Я его и не встречал никогда. Это верно, он из нашего городка, но он ведь был никто. Одиночка?» «Одиночка», — повторяю я за ним, вращая в ладонях ножку бокала. Его основание ритмично шаркает по мрамору стойки. «Хорошо. И как же он в таком случае проник в риверсайт Я вспоминаю то утро у мамы, когда увидела имя Аарона в журнале посещений. Меня страшно взбесило, что они допустили к ней в комнату постороннего. Взбесило настолько, что я даже не услышала, что мне говорят, не обратила внимания. «Милочка, мы не пускаем никого, кто не имел бы разрешения от родственников». «Черт побери, я ведь просил тебя не пить эти сраные таблетки!» говорит Купер, протягивая руку к пузырьку. Берет его, и я следом за ним чувствую, что пузырек у него в ладони ничего не весит. Господи! Ты их что, все выпила? Таблетки ни при чем, Купер. Насрать на таблетки. Он смотрит на меня, как смотрел 20 лет назад, когда я, глядя на отца в телевизоре, прокаркала сквозь зубы те слова, словно табачную слюну выплюнула, горькую и шершавую. рус засраный!» «Ты его знал, Купер!» «Ты всех знал!» «Я представляю себе Тайлера подростком, тощим и неуклюжим, и почти всегда в одиночестве. Безымянное и безликое существо, таскающееся за братом на фестивале раков, бредущее за ним к дому, ожидающее под его окном, выполняющее приказы. Мой брат ведь со всеми был на дружеской ноге, С ним все себя чувствовали в тепле, в безопасности, кому-то нужными. Я снова вспоминаю беседу с Тайлером у воды, когда мы говорили о Лине. Как она была ко мне добра, как обо мне заботилась. «Это и называется, друг», — сказал он тогда, кивнув, с пониманием. Причем, на мой взгляд, лучшего свойства. «Ты нашел его», — говорю я, — обратился к нему. «Привез сюда». Купер смотрит на меня. Его рот открыт, словно шкафчик с разболтавшейся петлей. Я вижу, что слова застряли у него в глотке, подобно куску хлеба, и понимаю, что не ошиблась. Потому что Куперу всегда есть что сказать. У него всегда находятся слова. Подходящие слова. «Ты ведь моя сестренка, Хлоя. Хочу, чтобы у тебя все было замечательно». «Хлоя». шепчет он, тараща на меня глаза. Теперь я замечаю все, как пульсирует жилка у него на шее, как он потирает блестящие от пота пальцы. Что за херню ты несешь? Зачем бы мне это делать? Я представляю себе Патрика сегодня утром в гостиной, пальцы опутаны цепочкой. Неуверенность в его голосе, когда он начал мне все рассказывать. Печальный взгляд — будто он вынужден подвергнуть меня эвтаназии, поскольку в каком-то смысле так оно и было. Гуманное убийство прямо здесь, в собственной гостиной. Убей её, но нежно. «Когда ты в первый раз рассказывала мне про своего отца», сказал тогда Патрик, «про Бробридж, про все, что он сделал, я это уже знал. Во всяком случае, думал, что знаю». Но многое из рассказанного тобой сильно меня удивило. Я вспоминаю тот вечер в самом начале наших отношений. Пальцы Патрика гладят мои волосы. А я рассказываю ему всё Про отца, про Лину, про то, как он глядел на нее в тот день на фестивале, глубоко засунув руки в карманы. Про скользящую через темный двор фигуру, про шкатулку в шкафу. про танцующую балерину и мелодию, которая продолжает играть у меня в голове, не давая уснуть по ночам. Мне это показалось странным. Всю свою жизнь я считал, что знаю, кто такой твой отец. Исчадие зла, убийца маленьких девочек. Я представляю себе Патрика в его собственной спальне, подростка с газетной вырезкой в руках, пытающегося все себе вообразить. Газеты расписали нас тогда в черно-белых тонах. Мама, позволившая злу свершиться. Купер, золотой мальчик. Я, маленькая девочка, постоянное напоминание. И отец, воплощенный дьявол. Одномерный и падший. Но, слушая твой рассказ о нем, я начал сомневаться. Не все укладывалось в картину. Потому что Патрику, ему одному, я могла рассказать, что не все было так плохо. Могла говорить о добрых воспоминаниях. о том, как отец устилал лестницу полотенцами и спускал нас по ней в корзине для белья, поскольку нам никогда не доводилось покататься на санках. Как он выглядел по-настоящему напуганным, когда на нас обрушились новости. Я на кухне верчу в пальцах мятно-зеленое покрывало и красная полоса вдоль экрана. Пропала девочка из Бробриджа. Как он крепко меня тогда обнял, как ждал каждый день на крыльце — как проверял по вечерам, что я заперла окно. «Если это он все совершил, если он убил девочек, от кого он тебя-то пытался защитить?» спросил меня Патрик. «Чего ему было опасаться?» У меня тогда защипало глаза. Ответа на этот вопрос у меня не было. На вопрос, который я сама себе задавала всю жизнь. Как раз в этих воспоминаниях я и сама пыталась разобраться. В воспоминаниях об отце, противоречивших образу того чудовища, которым он потом оказался. Как он вручную мыл посуду, как снял с моего детского велосипеда боковые колеса, как брал с собой на рыбалку. Помню, я расплакалась, поймав свою первую рыбу. Она хватала воздух растопыренными губами, а отец зажал ей пальцами жабры, потому что мне показалось, что у нее идет кровь. Вообще-то, ее предполагалось съесть, но я так расстроилась, что отец бросил ее обратно в воду, чтобы она жила и дальше. А когда ты мне рассказала про арест, как он не пытался бежать, не отбивался, продолжил Патрик, придвинувшись поближе, словно надеялся, что я наконец пойму, наконец соображу, что ему не придется произносить самому, что убийство окажется самоубийством, что на спусковой крючок нажмёт не он своим языком, а я сама собственным сознанием. Как прошептал всего лишь три слова. Отец уже в наручниках собирается с силами для прощания. Смотрит сперва на меня, потом на Купера. Уставился на брата, словно кроме него в комнате никого и нет. И вот тут меня стукнуло по-настоящему, предательски ниже пояса. Отец к нему обращался, не ко мне. Он говорил с Купером, говорил с ним, просил его, умолял. Чтоб без глупостей. «Это ты убил тех девочек в Бробридже», — произношу я, глядя на брата. Слова, которые уже какое-то время вертело на языке, пытаясь понять, каковы они на вкус. «Ты убил Лину». Купер молчит. Его глаза начинают стекленеть. Он опускает взгляд на бокал. На донышке еще осталось немного вина. Он подносит его к губам и допивает. «Патрик это понял. Я заставляю себя продолжать. Теперь всё встало на свои места. Понятно, откуда эта враждебность между вами. Патрик знал, что папа не убивал этих девочек. Ты их убил. Патрик знал это, но доказать не мог». Я вспоминаю вечеринку, когда Патрик обвил рукой мою талию и притянул поближе к себе и подальше от Купера. Как я ошибалась насчет него. Он не пытался мной управлять. Он хотел меня защитить. От Купера и от правды. Я даже вообразить не могу, как ему приходилось балансировать свои слова и чувства, чтобы, находясь от брата на расстоянии вытянутой руки, ничего при этом не выдать». «И ты это тоже знал», — продолжаю я. «Знал, что Патрик тебя раскусил. И поэтому пытался настроить меня против него». Купер у меня на крыльце произносит слова, которые с того самого дня, подобно раку, разъедали мой мозг. «Ты его не знаешь, Хлоя». Цепочка в глубине нашего шкафа. Купер спрятал ее там в день вечеринки. Он приехал раньше всех, открыл дверь собственным ключом и тихо пристроил в том самом месте, где она нанесет самый сильный удар, после чего выбрался наружу, чтобы укрыться в тени. В конце концов, я ведь через это уже проходила. В университете с Итоном, когда тоже заподозрила самое худшее. Купер знал, что если выкопать правильные воспоминания и посадить их в благодатную почву, они там разрастутся. Выйдут из-под контроля, словно сорняки, и всё собой поглотят. Я думаю о Тайлере Прайсе, похитившем Обри, Лейси и Райли, с точностью воссоздав преступление Купера, поскольку тот разъяснил ему, что именно делать. Думаю о том, какой нужно быть надломленной личностью, чтобы кто-то другой уговорил тебя убивать. Надо полагать, то же самое происходит когда пострадавшие в прошлом женщины пишут уголовникам в тюрьмы с брачными предложениями или совершенно обычные на вид девушки подпадают под влияние извергов. Одно и то же. Одинокие души ищут общества, Хоть какого-нибудь. «Никто», — сказал он про себя, «и глаза его были, как выпитые стаканы, пустые, влажные и хрупкие». И сама я точно так же раз за разом оказывалась в постели с чужими мне людьми, в страхе за собственную жизнь и одновременно готовая рискнуть. «Ты не сумасшедшая», сказал Тайлер, гладя мои волосы. «Потому что опасность, она все усиливает. Сердцебиение, эмоции, осязание. Все это вместе, твое желание ощущать жизнь, поскольку в присутствии опасности — Невозможно не чувствовать себя живой. Мир вокруг словно обволакивает темная дымка, самим своим существованием доказывающая «ты здесь, ты еще дышишь». Но все это может кончиться в одно мгновение. Теперь я вижу все очень ясно. Как брат снова вовлекает Тайлера, одинокого, потерянного, под собственное влияние, поскольку делал это и раньше. Он меня заставил. В нем всегда было что-то такое. В Купере. Притягивающие людей аура, очарование, от которого очень трудно избавиться. Все равно, что железу бороться с притяжением магнита, мягким, естественным. Какое-то время сопротивляться, подрагивая под нарастающим давлением, еще удается. Но рано или поздно все равно сдаешься. Как мой гнев всякий раз таял, когда он заключал меня в столь знакомые объятия. Так в школе вокруг него постоянно роились поклонники, готовые рассыпаться по сторонам, повинуясь небрежному взмаху руки, если делались не нужны. Словно не люди, а надоедливые насекомые. Расходный материал, существующий ради его удовольствия и ничего другого». «Ты пытался подставить Патрика?» — говорю я наконец. И слова мои оседают, словно зола после пожара, покрывая все в комнате слоем пепла. Потому что он тебя насквозь видел. Все про тебя понял. Тебе нужно было от него избавиться. Купер смотрит на меня, закусив изнутри собственную щеку. Я вижу, как внутри его глаз вращаются шестеренки, как он пытается всё рассчитать, что можно сказать, что нельзя. Наконец решается. «Не знаю, Хлоя, что тебе ответить». Голос его — густой сироп, язык будто покрыт наждаком. У меня внутри мрак. Мрак, который пробуждается по ночам. Я слышала эти слова из уст отца, который выдавливал их из себя почти автоматически, сидя в зале суда с кандалами на ногах, и на тетрадь перед ним упала единственная слезинка. «Он очень могучий. Я не могу ему противостоять». Купер, вжавшийся носом в экран, словно все остальное в комнате попросту испарилось, превратившись в бурлящий вокруг него вихрь, смотрит, как отец повторяет слова который, вероятно, сам Купер и сказал ему, когда попался. «Словно огромная тень всегда в углу комнаты», — говорит он, засосал меня и проглотил целиком. «Я борюсь с тошнотой, а откуда-то изнутри моего живота уже всплывает заключительная фраза, забившая в гроб отца последний гвоздь. Произнесённая на остатках дыхания риторическая фигура, уничтожившая его в моих глазах. Фраза, разгневавшая меня до мозга костей. Попытка отца свалить вину на выдуманное существо. Слёзы не от раскаяния, а от того, что попался. Теперь я знаю, что всё было не так. Совершенно не так. Я открываю рот и выпускаю слова наружу. Иногда мне кажется, что это сам дьявол.